Глава двадцать девятая. Роуз. Увидев мелькнувшие на веранде ноги мужа, Роуз улыбнулась и закатила глаза. Воспоминания о вчерашних шалостях были еще свежи на ее коже. Голова пульсировала от небольшого похмелья, но, что странно, тело казалось будто очнувшимся, бодрым и живым. Роуз зарулила на кухню, налила себе чашку кофе и встала с ней у выхода на террасу. Гаррет растянулся на выцветшем шезлонге. На коленях у него лежал раскрытый студенческий журнал. Он взглянул на жену, щуря глаза. «Привет!» «И тебе привет!» Он сдвинул ноги в сторону, освобождая для жены место на шезлонге. Роуз вышла наружу и глубоко вдохнула прохладный утренний воздух, насыщая кровь кислородом. Когда она села, Гаррет провел пальцем линию вдоль ее позвоночника. У Роуз побежали мурашки. Прикосновение ей понравилось. «Тебе надо кое-что прочитать», — сказал муж. «Звучит зловеще». Женщина отпила кофе. «Вот». Он взял сложенный в четверо экземпляр кристальского объектива со столика для закусок и подал ей, держа газету передовицей вверх. Статья называлась «Все равны, но некоторые равнее». За полминуты Роуз пробежала глазами эту статью, без указания автора, выражающую общее мнение сотрудников редакции. Вполне предсказуемые нападки на Кристальскую Академию за элитарность и предвзятость, деление мира на своих и чужих, которое пропагандируют сторонники Академии. Ничего нового. Потом в статье раскритиковали процесс отбора учащихся. Видимо, этого Роуз не знала. Второй этап будет проходить под наблюдением внешней консалтинговой фирмы. Газета этого не одобряла. И в конце статьи Академию громогласно ахайли как надругательство над ценностями демократии и равноправия в государственной системе образования. «Ну?» Но... Роуз уронила сложенную газету на колени. «Что ты думаешь?» «Во-первых, результаты экзамена обоснованы», — сказала она. «Шансы хорошо сдать не у всех равны. Результаты теста систематические, а не случайные. Это азы статистики». Муж посмотрел на нее поверх своей кружки. «Ты думаешь, как ученый. Но обычному родителю, чей ребенок не сдал, эта бумажка вполне запудрит мозг. А как тебе фраза про деньги корпораций? Я ни о чем таком не знал». Роуз тоже не знала, но промолчала в ответ. «Слушай, а так ли нам надо заставлять Эмму проходить через еще одно такое испытание?» Продолжал он. «Тут такой клубок вражды!» «Естественно, есть вражда. Родители не любят, когда их детей оценивают, сравнивая с другими детьми. Если бы Кью не сдала, мы бы тоже это почувствовали». «Я и теперь чувствую». «Правда?» — переспросила Роуз, чувствуя, что переходит к обороне. «Да вроде того. Ты видела, как она волновалась утром перед экзаменом? Едва притронулась к завтраку. Но она не голодает, прямо скажем». «Что ты сказала?» Под его взглядом Роуз отвела глаза. «Просто ничего», — пробормотала она, устыдившись. Собралась встать, но Гаррет ухватил ее за рукав ночной рубашки, и жена осталась на шезлонге. «Послушай, Роуз», — произнес он, переключаясь в режим чтения лекций. «Я хочу, чтобы мы друг друга понимали в этом вопросе. Это школа. Мне не нравится весь этот негатив. Просто посмотри, какая вчера была Лорен. Да она была просто раздавлена. И все из-за чего? Из-за того, что Ксандеру, возможно, придется остаться в одной школе для одаренных, вместо того, чтобы поступить в другую школу для одаренных». «Да, но ты же знаешь Лорен», — возразила Роуз. «К тому же Одиссея...» Влетает ей в копеечку, а Кристальская академия будет бесплатная, как и все другие государственные школы. Кстати, Кью вряд ли будет страдать, если пойдет учиться в «Ред Рокс», как мы планировали раньше. В этом городе школы и так чуть ли не лучшие в стране. А от старшеклассников, например, от ТЭСы, я слышу, сколько у них стрессов. 5 административных проверок в год, постоянно тестовые работы. «Зачем еще увеличивать этот стресс? Отправлять ребенка в Кристальскую академию или подобную школу? Это будет пароварка внутри пароварки. Да и Кью так нравится занятие с мистером Уилкинсом». «С кем?» — муж нахмурился. «Мистер Уилкинс — преподаватель программы для одаренных в школе Данелли. Она занимается с ним уже два года». «А, точно». Гаррет с постным видом поджал губы. Роуз почувствовала, как всего по прошествии 12 часов пламя вожделения охладилось до привычной ровной антипатии, которую она всегда чувствовала к мужу. «Быстро, однако», — подумала женщина. Она отодвинулась от Гаррета, пытаясь вернуть самообладание. «Может, спросим у самой Кью, чего она хочет?» «То есть...» «Насчет Кристальской Академии и всех вступительных испытаний. Если она больше не хочет в них участвовать, не будем заставлять. А если хочет продолжать, пусть идет дальше». «Ладно», — в голосе Гаррета слышалось подозрение. «Но что, если...» «Кстати, о птичках», — сказала Роуз, заметив дочку внизу лестницы. Девочка тащила за собой любимое шерстяное одеяло. «Привет, птичка, иди к нам», — позвала Роуз в дверь. Эмма Кью добрела до веранды. С она терла глаза тыльной стороной ладони. Девочка забралась к папе на колени и положила ступни на ноги Роуз. Ее нос кнопочкой задрался кверху, втягивая воздух. Роуз взглянула на дочку по-новому. Одна из ее коллег, изучавшая нейропсихологию и, в частности, процесс познания у животных, утверждала, что мозг собаки способен различать практически бесконечное количество запахов. В носу собаки находится 300 миллионов обонятельных рецепторов, тогда как у человека их всего 6 миллионов. Кью лежала рядом в пижаме, закутавшись в одеяло, и Роуз представила, как нейронные рецепторы дочери отфильтровывают данные из внешнего мира — Тысячи перемешанных запахов улицы. «Роуз! Роуз!» Женщина посмотрела на Гаррета. «О чем ты задумалась?» «Для особо одаренных». Роуз думала о том, что Эмма Кью набрала 135 баллов. Их дочь на Когнаве просто превзошла себя. «Об овсянке! Хочешь овсянки, Кью?» Роуз кончиком пальца коснулась носа дочери. Кью попросила. «Мне, пожалуйста, яичницу-болтунью с сыром и еще тост из белого хлеба», сказала она и снова изящно втянула носом запахи. Девочка обернулась понаблюдать за белкой, которая скакала среди сорняков по их заднему двору размером с почтовую открытку. «Ну вот, а пока мы не сели завтракать», начала Роуз, «мы хотели бы кое о чем с тобой поговорить». «Может, выбрать другое время?» — предложил Гаррет. «Время для чего?» — спросила Кью. Мы можем и подождать, беззаботно ответила Роуз, но она знала свою дочь. Я не люблю ждать, Кью заерзала на коленях у Гаррета. Тот посмотрел на Роуз и пожал плечами. Ну тогда ладно, сказала женщина. Слушай, Эмма, вчера мы получили письмо насчет экзамена, который ты сдавала. Насчет когнава? Да. Ты очень хорошо сдала. Правда? Правда? Подтвердил Гаррет из-за ее спины. Дочка запрокинула голову, упершись с папе в ребра, и уставилась на его подбородок. И сколько баллов я набрала, папочка? Это не важно. 135, сообщила Роуз. Боже мой, сорвался Гаррет. Роуз! Правда? Сто тридцать пять, повторила Кью, но это же намного выше, чем я набирала на тренировочных тестах. Я знаю, сказала Роуз, гладя укрытую одеялом коленку дочери. «Ты отлично справилась!» «Но папа хочет...» а, «То есть мы хотим убедиться, что ты согласна идти дальше, сдавать экзамены, проходить вступительные испытания Кристальской академии. Мы хотим, чтобы это был твой выбор, Эмма!» «Мама хочет сказать, что ты не обязана все это сдавать, если ты не хочешь», заверил дочку Гаррет. «Ведь ты весь год только и ждешь перехода в средние классы обычной школы, верно?» «Ну, наверное...» неуверенно протянула Кью. «Ты знаешь кучу ребят, которые тоже пойдут в Ред Рокс. Да к тому же ты можешь сама дойти до нее пешком, как сейчас ходишь в Данелли». «Ну да», — Кью посидела молча, обдумывая сказанное. «То есть вы сомневаетесь, что я смогу поступить?» Зи говорила, что Ксандер так сказал маме. «Ну что ты? Нет, Кью, конечно, нет», — успокоил ее Гаррет. Он сжал руки дочери. Мы просто хотим, чтобы это было твое решение, а не наше». Брови Кью слегка сдвинулись. Потом глаза вдруг округлились. «Подождите, Ази прошла?» «Да», — ответила Роуз. Кью сутулилась. «Сколько у нее баллов?» «Я не спрашивала», — сказала Роуз. «И ты не спрашивай, милая, ладно? В этот раз не шептаться насчет оценок». «Но она ведь пойдет дальше». «Насколько я знаю, да?» — сообщила Роуз. Кью соскочила с колени Гаррета, и одеяло соскользнуло на пол. Бесформенной кучей улеглось вокруг ее щиколоток. «Если ЗИС дает, то и я тоже. Как же иначе?» «Ты уверена?» — спросил Гаррет, хотя по лицу мужа было видно. Он знает, что Кью решила окончательно. Как Роуз и предполагала. «Уверена!» — подтвердила Кью. Роуз встала и взяла девочку за руку. «Пойдем тогда делать тебе яичницу». Она повернулась спиной к мужу и завела Эмму в дом.